Глава 28. Несколько часов я сидел и молча смотрел на связанную, лежащую на полу девушку. Худая, грязная, слабая, сейчас она без сознания, осушенная Зуриэль и Легионом, не представляет опасности. Такая вся утонченная, хрупкая. Только обмануть себя этим я не дам. Стоит путам спасть, рукам ее почувствовать волю, вновь. Ради капризов и гордыни божества рекой польется невинная кровь, погибнут сотни, если не тысячи ни в чем не повинных существ. Что Астаопа, что ее мать слишком горды для признания предательства, а я оказался слишком глупым, высокомерным, чтобы вовремя понять. В этой партии игре на три команды в одиночку может затянуть лишь нежить. Читерский класс Слишком много бафов демонам дает наша с богами грызня. Таких нужно выбивать первыми, а мы... Я сам, устроил черт знает что, не сдержался. Меня опять использовали, а я и моя свита даже не заметили этого. Черт. Вспылил, а стоило засунуть свой острый язык куда подальше, стерпеть, попытаться обмануть, нассав в уши и глаза сладкими речами. Не показывать истинных эмоций, выжать из эсфеи как можно больше, а потом поступить с ней так, как она поступила со мной. Так следовало поступить. Стоило играть привычную роль извращенца и смутьяна, ведомого и слабого. Не стоило говорить ей так много грубости прямо в лицо. Хотя, что в лицо, что за спиной, при встрече она все равно прочла бы мои мысли, и мы бы получили бы то, что имеем сейчас. Впереди вечер, а за ним очень темная и наполненная признаниями ночь. Следовало подготовиться. Речь, костюм, пополнить ману, поэкспериментировать с призывом душ, отработать и повторить несколько пафосных движений и приемов. Дел так много, а я сижу тут, над телом ненавистного бога чахну. «Убей меня!» Придя в себя, будучи связанной и сбитой с магическими кандалами на руках и ногах, с земли прохрипела остоопа В голосе ее я более не слышал требований и призывов к повиновению. Спесь с нее согнало быстро. Убью. Обязательно убью. Но не сейчас. Вспоминая Регину, под недовольное шипение захлопываю дверь. Слышится крик проклятия. А за ними истерика и плач, женский, от которого я всегда чувствовал себя очень скверно. Рядом на страже стояли двое лисов, личных гвардейцев Люси. Пересекаясь взглядом со мной, оба мужчины склоняют головы, глядят в пол. Вы должны дежурить не снаружи, а внутри. К богине не подходить, в словесный контакт не вступать. Если почувствуете опасное движение маны напрямую обращаться к императрицам созданиям, либо ко мне. — Есть! — в один голос отвечают стражи. После чего в приподнятых головах и пристальных молчаливых взглядах я чувствую недосказанность. — Что? — спрашиваю я. — Граф, а вы и вправду бог-император? — А по мне не видно. — Времени мало. Доказывать и объяснять кому-то что-то нет ни желания, ни того же времени. Именно сейчас мне почему-то очень сильно захотелось курить. Я не знал, что делать, говорить, как доказывать, в каком направлении вести армию. Я даже не мог узнать самого себя. Еще недавно об этом, о власти и всех ресурсах, доступных империи, можно было только мечтать. И вот я заполучил ее свободу. Простор для исследований, развития, и теперь не знал, что с этим простором делать. Мой журнал. Точно. Я ведь все свои планы записывал в дневник исследований. Стоит в первую очередь проверить его. Поднявшись из погреба, встречаю еще парочку солдат и мага. Одного из тех, кто больше других стремился в команду исследователей. Где... где... эти двое? Взмахнув рукой, понимаю, я ведь даже имен их не помню. — Ты понял, про кого я? Мужчина кивнул. Огневик в момент моего побега остался там, наверху. Да и девчонка вроде как по руке клингом получила. Хотя я вроде как спас нас обоих. Стоит позаботиться о них, направить лучших целителей, помочь, чем смогу. Маг молчит. — Я с кем разговариваю? Повысив голос, взял того за грудки, встряхнул. — Где мои исследователи? — Погибли оба. Горлеонский крылатый воин прикончил их, после бросился за вами. Воины видели, как... Хватка рук ослабла. Отпустил мужичка. — Хватит. Быть того не может. Он же за мной гнался, я... Голову сдавило, послышался писклявый гул, едва устояв на ногах, поднял взгляд. В темноте дождливое небо. Их стоило сохранить, попытаться спасти, а не трусливо бежать. Хотя, поступи я так, в бою сойдись с ангелом, хрен пойми, чем все по итогу закончилось. Может, Эсфея в момент своего побега рассуждала именно так же? Она, как и я, вполне могла стать заложником обстоятельств, непредвиденных случайностей. Переваривая сказанное, возвращаю взгляд на мага, по глазам вижу, не врет. — Еще одна пара моих знакомых мертва. — Нет, нет, и еще раз нет. Ни хрена подобного. Вы не умрете, сука. После смерти на меня работать будете. И посмейте только не восстать. Я, блядь, ваш прах в песочные часы помещу и все равно работать заставлю. — Где тела? — Их вещи отнесли в сторожку. Там были и записи, — говорит маг, думая, что меня волнуют их бумажки и исследования. «Я спросил, где тела?» Вновь пришлось кричать. «У погребального костра!» «Маги опасны, хоронить их никто не станет, чтобы темная магия в мощную нежесть и личи не обратила. Потому тела придадут огню». Видя, как толпа постепенно бредет к выходу за крепость, покидаю мага. «Предадут огню, говоришь?» «Нет, пусть жгут кого хотят, но только не их. Они нужны мне». Здесь и сейчас. От врат, вдоль перерытых траншей, торчащих пней, остатков обгоревших осадных щитов Горлеона к лесу вела вытоптанная узкая тропа. На выходе из крепости меня встречает облачко. Заботливо накидывает мне сначала на плечи плащ, а после на голову капюшон. Спустя пару шагов к будущему костру, по ткани, прикрывавшей волосы, Ударили первые капли дождя. Сначала сквозь нервно выстроенные ряды, беседующих между собой солдат, мне предстояло пройти к трибуне, к месту, с которого я, под присягу, склонивших голову аорры и цветов, должен был называться тем, кто я есть. Только затем, когда все поймут, кто и что перед ними, следовало браться за покойников. Помня случай с легионом, то, как сердце его постепенно поглощала тьма, я торопился, нервничал, опасаясь, что могу не успеть. Усложняли все традиции, обряд, в котором именно заря с ветерком должны были признать во мне не просто кандидата, а самого себя. Плащ Облачко помог скрыть себя от лишних любопытных взглядов. Дождь усиливался, разбивал толпу, заставлял людей живых и тех, кому уже все равно, мокнуть. Прибавив шага мимо цветов Аоры, быстро подхожу к трибуне, поднимаюсь по невысокой деревянной лестнице. Предстояло произнести горячую пылкую речь, пробудить в сердцах воинов огонь и жажду к жизни. Я должен был опять врать, выдумывать, и когда я задумался о словах, то уже стоял на трибуне, перед ставшей по стойке смирно армией. Гвардия лисиц элита дроу инквизиция гарпии и наши имперские полчища пока я развлекался с девами численность нашего на севере контингента увеличилась многократно откинув занявшее плато сокола войска раненых больных здесь перед трибуной и погребальным костром я видел минимум пять тысяч светящихся во мраке звериных глаз дальше будет лучше Ваши дети не будут голодать, мир во имя мира — чушь собачья. Хватит с меня этих детских сказок и обещаний, которые я не могу сдержать. Нужно скорее браться за работу. Я — Бог Матвеем!» Слова мои, усиленные магией, разлетелись по рядам. Хоть меня и слушали, но не услышали. Тысячи пар глаз, наблюдавшие за мной, перемещаются над ряд, а те, как и Аорра, опускаются на колени. «Пророчество исполнено! Спаситель услышал наш зов! Славься, Бог наш Матвеем! Славься, Великий Император! Славься, Небесный Владыка!» В один голос произносят Дриады и Аорра, после чего лбами своими припадают к земле и растерянным под их ногами коврам. Тишина царит в рядах воинов. Они не верят. Они ждут доказательств, чудо, точно так же, как и я в тот момент, когда глазами выискивал тела своих убитых друзей. Я воскрешу всех, кто только согласится воскреснуть. Дожидаться оваций и приветственных выкриков с речами не стал. На трибуне оставляю плащ, сковывающую на плечах стеганую куртку, и иду к завернутым, скрытым под тканями и плащами, трупам. Распаковывать, разматывая белые простыни в поисках всех и каждого, станет неуважением, глумлением над теми, чьи товарищи, как и мои, разложены на земле стройными рядами. Как же их много. Сотни покойников, кто-то целиком, кто-то по частям, а кто-то в виде одиноко лежащих на простынях вещей. Магия Астаопы и ее ангелов при хорошем, точном попадании. Ничего не оставляло от несчастного. Смогу ли и их я вернуть к жизни? С моим движением к покойникам, пристально следя и внимая каждому моему шагу, начинают перемещаться все те, кто слышал мои слова. Держа дистанцию, молча и при этом звучно перемалывая сапогами грязь, толпа начинает окружать место, где выложены трупы. Церемония возрождения к жизни Реинкарнация. Начинать я ее буду с обращением к тем, кто уже восстал из мертвых. — Облачко! Легион! Мне потребуется ваша помощь! Громко заглушая словами звуки дождя, говорю я. Стоявшие с остальными существа, расправив свои крылья, в полпрыжка перемещаются мне за спину. Справа ангел, слева демон. Касание их рук Опустившихся на мои плечи, ощущаю вместе с резким, щиплющим все тело движением огромных потоков маны. Облачко хорошо напиталось негативной энергией, собранной над полем боя, а легион, в нем ощущалось нечто заимствованное. Кажется, после победы над собратьями он также не упустил своего и позаимствовал у них частичку силы света. Как некогда Эсфея отняла силы у Зуриэль, так и он не упустил своего, без жалости поглотил тех, кто оказался слабее. Поудобнее, усевшись на землю, коснувшись ладонью одного из убитых, закрываю глаза, готовлюсь и запускаю в него свою ману. «Приступаем!» — звучит моя команда, и мир, сырой и холодный, тут же исчезает. Все от пейзажей до времени суток и погоды переменилось. Голубое безоблачное небо, солнышко слепит и ласкает яркими лучами, ветерок треплет волосы и порывами своими, танцуя и балуясь в чистом поле, прижимает к земле сочные зеленые травы. Лук. Широкий, красивый, наполненный полевыми цветами, среди которых при виде нас один за другим начинают подниматься люди. Мужчины, женщины с пышными хвостами, длинными ушками, коготками, а где-то и копытцами. При виде незваных гостей одни ощущают тревогу, другие, наоборот, бегут к нам с радостными улыбками на лицах. «Гросс — Гросс! — слышится знакомый волчий голосок. То кричала Регина. — Что произошло? Почему ты? Едва рука ее коснулась моей оболочки. Как волчица тут же обожглась, сделав шаг назад, упала на землю в траву, выпучив глаза, прошептала. Так ты Бог! Бог? Честно говоря, я сам это принять не могу, но, видимо, для местных и этого странного измерения, наверное, я и вправду кто-то очень особенный. Пойдем со мной. Протягиваю волчице руку. Я воскрешу тебя, верну к жизни. Волчица оглянулась. — А как же они? — К нам уже бежали еще две знакомые мне мордашки. Слава хер знает, кому слава, главное, что они живы. — И их я тоже заберу. Давайте, поднимайтесь, времени немного. — Говорю я, ощущаю движение тьмы, мрака за спиной. — Времени? — О чем ты? — говорит растерянная Регина. — Не все могут видеть и ощущать ее хозяин. Произносит облачко, после чего, выйдя вперед, касается плеча волчицы. Глядя мне за спину, я вижу, как резко сужаются звериные зрачки, расширяются глаза, а сама девушка руками хватается за рот, сжимается калачиком, глядя назад, повернув голову и сам с трудом удержался, чтобы не запаниковать или испугаться, завизжав, как баба. За зелеными травами лежала речушка а за ней начиналось оно — царство мертвых. Выжженная черная земля, расколота от сухости и жара, дальше в глубине адских кущ виднелись тысячами железные колья, торчащие из скальных пород. На лезвиях своих и трезубцах они удерживали живых мертвецов, тянущих к нам свои костлявые руки. Кровь лилась с изуродованных тел, стекала по черной земле, Сливаясь в кровавую реку, по склону стекала и вливалась в разделяющую нас речушку, цветом своим отравляя ее. Дальше, за мертвой землей, за кладбищем неупокоенных душ, я видел разрушенный город. Дымы тысяч пней и плавилин. Я слышал стук молотов, лязгание металла, видел, как в кровавые ручьи постепенно начинает заливаться ярко-красная обжигающая магма. Гора, невероятно огромная, находившаяся за поселением, обливается потоком магмы, извергается и раскидывает в разные стороны свои смертоносные выбросы. Мир кровавой кузни. Я заглянул в него, и вид его оказался до ужаса печальным, гнетущим и неприятным. Наверняка именно так выглядело большинство миров, принадлежавших кровавому кузнецу. «Поднимайтесь!» Обернувшись, вновь хочу обратиться, поторопить толпу, и вижу, как всего за секунды изменилась та часть пространства, в которой я оказался. Голубое небо закрыли серые тучи. Зеленая трава пожухла. В воздухе повис неприятный запах тухлых яиц. Серый. Передо мной, как и тогда, ранее стояло множество душ. Мужчины и женщины, взрослые и помладше... Большая часть из них не видела того, что за моей спиной, и выглядела спокойной, однако были и те, кто лучше других ощущал приближение конца. — Дай руку, Регина, и вы двое тоже, — командую я. Мои маги, тотчас покорно, словно провинившиеся дети, склонив голову, кидаются ко мне. Коснувшись пальцев моих, тут же становится светом, который, сжавшись до атома, полностью исчезает. «Что произошло?» С этой мыслью гляжу на облачко. Демоненок обнажило свое оружие, повернувшись ко мне спиной, велит поторопиться. Сзади из реки на нас ползет кто-то мерзкий, уродливый и зубастый. «Все, кто хочет вернуться к жизни, продолжить свой путь, помочь родным, близким, защитить свой дом и страну, подходите ближе, я жду вас! Вы те!» кто уже отдали самое ценное, что у вас было, в своей жизни, и я прошу вас о помощи еще раз. Пожалуйста, вы нужны мне прямо сейчас. Души двинулись в мою сторону, словно я дверь. Они шли ко мне протянутыми руками, касались, сливались со мной. Я слабел, а очередь их никак не уменьшалась. Казалось, сейчас их даже больше, чем тогда живых на стенах и под стенами. Силы покидают меня. Даже вливание маны легиона не способно исправить положение. Позади уже слышатся звуки боя. Чей-то дьявольский рев, требующий вернуть украденное. Гордись собой, Матвей. Кажется, ты умудрился украть души у одного из самых древних и ушлых богов. Ха -ха. Очередь наконец-то начинает уменьшаться. Горло мое дерет, в глазах туман, пальцы начинают ссыхаться. С ними начинаю чувствовать, как к костям прилипает кожа, как тело становится подобным пушинке. Душ слишком много, и даже до них начинает это доходить. Внезапно очередь двоится. Еще недавно одетые в белые туники, местами обнаженные души, облачаются в роскошные сияющие доспехи, вооружаются такими же роскошными копьями, мечами, щитами с выгравированной на них буквой «М». «Госпожа! Отступите! Помогите владыки! Мы прикроем ваш отход!» Играя рельефными мышцами, выстраиваясь в боевое построение, около двух десятков храбрецов в обход нас направляются к реке. Облачко тут же возвращается, вливает в тело мое немного своей маны, а с ней и жизни. Я чувствую прилив сил, Вновь протягиваю к нуждающимся руку, и души становятся частью меня самого. — Они принадлежат нам! Они должны плавиться в кузне! Под звуки битвы слышатся демонические голоса и загоняющие их обратно в ад мужские басистые выкрики. — За жизнь после смерти! — воскликнул кто-то из светлых душ. Ухватив последнюю, Продолжавшую мяться в сторонке Регину за руку, я оборачиваюсь, хочу отдать смельчакам команду об отступлении, попытаться спасти еще хоть кого-нибудь, но вместо храбрых воинов их врага вижу его, плечистого мужчину в бордовом фраке, облегающих мощные ноги брюках, высокий, стройный, с золотыми волосами, черными круглыми очками поверх глаз. Весь из себя такой величественный, стильный, в белых перчатках. В правой руке его я видел какую-то нить, впадающую в реку, и через нее, идущую ко мне. В левой руке его лежал кинжал. Сжав веревку кулаком, очкарик показывает, мол, смотри, что у меня есть. От действий с веревкой мне становится не по себе. В груди начинается пожар, острая боль. — Хватит игр! Исчезди навсегда! — произносит знакомым демоническим басом мужчина и клинком своим, желая разрубить петлю, наносит по веревке удар.